Шейла. Шейла также сделала выбор в пользу роста, а не нездоровых отношений. Она вышла замуж очень рано, и за первые четыре года замужества родила двух дочерей. Но вскоре положение домохозяйки перестало ее удовлетворять, и заручившись поддержкой своего мужа Роджера, она решила закончить образование. Поначалу Шейла боялась, что за пять лет семейной жизни в конец растеряла свои способности к учебе. Тем не менее, она стала лучшей на своем курсе и получила диплом с отличием. Этот успех окрылил ее, и Шейла решила получить магистерский диплом, а затем поступила в аспирантуру. Пока она была студенткой, Роджер, судя по всему, тоже был всем доволен. Он с гордостью отзывался о своей студенточке и был просто незаменимым помощником с детьми. Когда же она повесила стену и свой докторский диплом, ее отношения с мужем во многом стали другими. Шейла больше не была студенточкой. В своей области она стала признанным специалистом с высококлассным образованием, в действительности более серьезным, чем у ее мужа. С этого момента начались и семейные ссоры с унижениями, и размолвки, и его поздние задержки на работе. К тому же Роджер затеял интрижку с другой женщиной, которая, что совсем неудивительно, особой образованностью не отличалась. Роджер оказался не способен принять тот огромный скачок, который его жена сделала как профессионал и как человек, поэтому Шейла приняла решение расстаться с ним. Поначалу это казалось болезненным, ведь они прожили вместе 12 лет, но постепенно Шейла узнала радость открытия себя самой и своих способностей. Она никогда не раскаивалась в своем выборе продолжить образование и сделать блестящую карьеру. Ее дочери, поначалу огорченные распадом семьи, сейчас очень гордятся ее успехами. Она служит им замечательным примером. Сегодня Ашейла замужем за человеком, который откровенно восхищается тем, что женат на женщине, добившейся таких высот и прекрасно справляющейся на своем высоком посту. Ее энергичность только украшает их жизнь и он любит Шейлу за то, что она такая интересная личность. Совершенно очевидно, что новый муж не считает, будто ее постоянный рост может чем-то угрожать их семейному счастью. Я понимаю, насколько важны для вас отношения с партнером, и какое мужество нужно иметь, чтобы раскачивать лодку. Да, это всегда риск. Но я убеждена, что на этот риск стоит пойти. Вы можете оставить все как есть, просто чтобы не огорчать своего партнера. И это ваш выбор. Но в свое время вы непременно пожалеете о том, что не воспользовались возможностью роста. В конечном счете, ваша совместная жизнь станет очень напряженной и не будет ничего удивительного в том, если все закончится разрывом. Вот что я могу вам предложить. Поверьте, ваш спутник жизни хочет для вас самого лучшего. И в конце концов он с любовью и радостью примет ваши позитивные изменения. Вероятнее всего ваш партнер вздохнет с облегчением, ведь сила, проявившаяся в вас, снимает с него определенную долю ответственности. Большинство из нас рады видеть своих близких сильными, здоровыми и заботливыми, а не больными, слабыми и беспомощными. Подумайте вот о чем. Если вдруг окажется, что вашему спутнику жизни предпочтительней, чтобы вы были бедной, слабой и беспомощной, стоит ли вам и дальше оставаться с ним? Когда новые возможности начинают зажигать наши сердца, сложное время наступает не только для супругов. Другие члены семьи тоже почувствуют это... Дети тут же начнут капризничать, а родители непременно начнут вас критиковать. Ведь они смотрят на нашу жизнь и поступки со своей колокольни и тут же начинают противиться переменам в нас. Дети – настоящие мастера манипуляции. Можете мне поверить, они будут из кожи вон лезть, лишь бы заставить вас почувствовать себя виноватой перед ними. У родителей свой подход, обычно их... Так называемые наезды незаметны и ласковы. Скажем, «Дорогая, ты уверена, что тебе это нужно? Ты ведь знаешь, что сама ни на что не способна, ведь так?» Или, «Дорогая, еще раз хорошенько подумай, прежде чем решиться на развод. Ну, кому в наше время нужна женщина за тридцать, да еще с двумя детьми?» Или же... «Ты в последнее время стала такой эгоисткой? Я тебя просто не узнаю». Родители не задумываются о том, что такими словами подрывают у детей веру в себя. Но если обратить их внимание на это, они, как правило, перестают критиковать. Однажды я так и сделала. Сказала своей матери, что она постоянно беспокоится обо мне, потому что ни чуточку в меня не верит». Она только засмеялась в ответ, возразив, что нисколько не сомневается в том, что я самая умная и самая толковая женщина из всех, кого она знает. Раз так, парировала я, тогда ее тревоги просто не имеют под собой никакой почвы. Мама сначала удивилась, но потом ей впервые в жизни стало ясно, что ее привычный тон по отношению ко мне не более чем пережиток того времени, когда мне было два года. Этот разговор дал чудесный результат. Она стала одной из самых надежных моих сторонников. «Я знаю, ты справишься. Ты способна осуществить все, что задумала». «Да, именно так она со мной с тех пор заговорила». «Некоторым повезло настолько, что их семьи готовы оказать им поддержку в любом начинании. Но так бывает не всегда». Обычно в каждом из членов семьи прежде всего говорит собственник, и отсюда значительная часть манипулятивного поведения. А значит, нам не помешает овладеть психологическими техниками, чтобы создавать ситуации «победитель-победитель». Тогда каждый из сторон не будет чувствовать себя ущемленной. Согласитесь, это легче сказать, чем сделать. Изменить поведение наших близких бывает достаточно сложно. Кажется, в ответ на наши попытки они просто начинают сходить с ума. И опять я говорю из собственного опыта. Когда я вернулась в колледж, казалось, меня осуждают решительно все. И мать, и мой тогдашний муж, и дети, и подруги. Матери было непонятно, как я могла бросить детей. Мужу не нравилось, что у меня появилась своя жизнь. Ну а дети, чуть что, старались упрекнуть меня в том, что я перестала возиться с ними, как прежде. Что же касается моих подруг, тоже домохозяек и матерей, других тогда у меня не было, они тоже не замедлили стать на сторону моей семьи. Сказать, что это не прибавляло мне веры в правильность выбора, что в конце концов просто действовало на нервы, значит не сказать ничего». Я готова была наброситься на каждого, кто не так посмотрел в мою сторону. Словом, время больших перемен да и только. Тогда я была еще недостаточно зрелой, чтобы понять, в чем причина их недовольства, и выстроить свое поведение соответственно. На самом деле все наши семейные дрязги были вызваны моими нервными перегрузками, и нередко именно я вела себя по-настоящему нетерпимо. Я поступала по принципу, который сама же впоследствии назвала синдром маятника. Сейчас объясню, как он работает. Стремясь к здоровому самоутверждению, мы поначалу пролетаем нужную отметку и перескакиваем от пассивного к агрессивному много раз, прежде чем сможем попасть на здоровое. Если точнее, подобную раскачку можно назвать синдромом от пассивного через агрессивное к здоровому. Стадия нетерпимости узнается по следующим фразам. Честно говоря, это смягченный вариант того, что слетало с моих уст на самом начальном и самом болезненном этапе синдрома маятника. «Да как ты смеешь!» «Да мне плевать на то, что ты думаешь!» Я буду делать то, что сама посчитаю нужным и правильным. Обойдусь без тебя. Всегда обходилось и сейчас обойдусь. Ты зовешь меня эгоисткой? Ты? Да на себя лучше посмотри. Конечно же, мы сами себе неприятны, когда начинаем огрызаться в ответ на чьи-то упреки. Но нам кажется, что лучше отреагировать хотя бы таким образом, чем возвращаться к своему прежнему положению человека пассивного и слабого, настоящей тряпки. Иногда это вполне объяснимая часть процесса перемен. Мы еще не уверены в себе, и наша реакция – защищаться изо всех сил. «Стрелка маятника летит к агрессии», когда мы жадно ловим первые проблески поведения, которые свидетельствуют о нашем переходе к столь желанному для нас образу жизни, и боимся снова вернуться к пассивному. Однако новый тип поведения тоже пока страшит нас, и маятник делает мах назад, обратно к безопасному месту. Вот так он раскачивается вперед-назад, пока мы будем учиться новому для нас языку здорового самоутверждения». Много раз мы перескакиваем от одной крайности к другой, от пассивности к агрессии, пока не определим для себя приемлемый поведенческий диапазон. Придет время, и мы уже не будем испытывать дискомфорта, выражая свои потребности и стремления делать то, что считаем нужным в этом мире, и найдя для этого приемлемые рамки поведения». Но поначалу нам неизбежно придется иметь дело с синдромом маятника, причиняющим массу неудобств и затруднений не только тем, кто нас окружает, но и нам самим. И хотя наше поведение часто бывает неадекватным, главное не наказывать себя за него. Любопытный факт. Мы не отказываем своим детям возможности проб и ошибок, когда они начинают искать свой путь в жизни – но себя, когда нужно пройти через аналогичный процесс, привычно втискиваем в жесткие рамки. На практике подобные переходные стадии придется осваивать на протяжении всей жизни. И всякий раз мы постоянно будем спотыкаться и барахтаться, пока не научимся, как нужно вести себя в каждой данной ситуации. И ключ здесь – осознание. Начав расти, пробуя рисковать, вы должны помнить. Вас почти наверняка ожидает сопротивление со стороны близких в той или иной форме. Это данность. Если это будет не ваш супруг, то родители или дети или друзья. Когда вы начнете раскачивать лодку, кто-то обязательно посоветует вам сесть и не рыпаться. И это не должно вас шокировать или удивлять. Это их способ защищать свою безопасность. Нередко они просто не отдают себе отчеты в том, что делают. В их глазах эти наставления и советы кажутся абсолютно оправданными ради твоего же блага. Главное, чтобы вы понимали, что в действительности происходит. Будет очень кстати, если поддержку окружающих вы встретите с благодарностью. Если они в чем-то проявили заботу о вас, не забудьте и вы о знаке внимания. Пошлите им доброе письмо со словами благодарности, или цветы, или воздушный шарик, все что угодно, что может сделать их счастливыми. Это подкрепит тот тип реакции с их стороны, которого вы от них ждете, а вам поможет увидеть в их поведении скорее проявление поддержки, а не критику. Знание о том, как работает синдром маятника, даст вам возможность избежать многих досадных промахов и реагировать на так называемые наезды со стороны других людей спокойнее и в целом более адекватно. Всегда есть возможность свести конфликтную ситуацию к варианту «победитель-победитель». Вы можете научиться, каким образом реагировать на негатив со стороны значимых для вас людей, не унижая их при этом. Вот несколько примеров. Мама, у тебя селенок не хватит со всем этим справиться самой. Проигравший, проигравший. А ты не суй нос не в свое дело, как хочу, так и поступаю. Победитель, победитель. Мама, спасибо за заботу, но я уверена в своих силах. И в этом случае, думаю, я тоже справлюсь. Мне будет намного легче, если и ты решишь меня поддержать. Вариант ответа «Победитель-победитель» говорит сам за себя. Он демонстрирует вашу уверенность в своих силах. Ведите себя так, словно на все сто убеждены в успехе, даже если и не совсем уверены, что все будет так, как вам хочется. И дает ей знать... Какой именно реакции вы от нее ждете? Муж, посмотри, в кого ты превратилась. С этой твоей новой работой ты стала такой эгоистичной. Интересуешься только собой, больше никем. Тебе что, нравится быть такой? Проигравший, проигравший. Только не надо говорить об эгоизме. Кто, скажи, все эти годы обхаживал тебя? «Хватит с меня!» «Победитель, победитель». «Я все понимаю, дорогой. Тебе кажется, что я отдалилась, но на самом деле это не так. Мне тоже сейчас нелегко, но без этой работы я просто не смогу. Если я не попробую, то буду всю жизнь жалеть и винить себя. И тебя тоже. Ты ведь всегда и во всем меня поддерживал, правда?» Теперь мне тоже не помешает немного твоей поддержки. И не надо дуться, я от тебя никуда не денусь. Да, мы меньше времени стали проводить вместе, но ведь это естественно. Не сомневайся. Я тебя люблю, как прежде, так что лучше давай подумаем, как нам выйти из этой ситуации. Дети! Ты перестала нами интересоваться, думаешь только о себе. Проигравший, проигравший. Вы всегда были неблагодарными. Я пашу на вас с самого вашего рождения, как рабыня. А стоит хоть что-то сделать для себя, вы тут как тут со своими жалобами. Победитель, победитель. Я все понимаю. Вы скучаете, пока меня нет дома. Но ведь вы уже совсем взрослые. Не сомневаюсь, вы придумаете, чем себя занять на те пару часов, что меня нет. В конце концов, родители тоже люди и не могут всю жизнь сидеть дома. Диалог не обязательно должен заканчиваться на этом, но сама тональность «победитель-победитель» выглядит приблизительно так. Есть отличная книга по теме психологической самозащиты без агрессии. «Айки До в Повседневной жизни» Терри Добсона и Виктора Миллера. Ее лейтмотив «Лучшая из побед та, где нет побежденных». Киев. Издательство «София», 2006 год. В книге описывается мягкий способ добиваться победы, приводится множество диалогов-примеров с пояснениями, почему именно такой стиль общения дает желанный результат. В свою очередь я могу предложить вам изучить некоторые техники для восстановления внутреннего баланса, чтобы вы, почувствовав, что смещаетесь к той или иной крайности, могли вернуться в положение равновесия и гармонии. Чтобы достичь умиротворенного состояния, можно использовать релаксационные аудио, медитацию и позитивные аффирмации, описанные в предыдущей главе. В последующих главах вы найдете для себя больше техник и методов для обретения самоконтроля, чтобы добиваться желаемого, не травмируя никого своими действиями. Нам станет гораздо легче общаться с людьми, если мы уясним для себя еще один важный момент. Почему мы с такой враждебностью реагируем, когда другие отказываются нас поддерживать? Причина. Наша потребность в одобрении. Если нас огорчают замечания со стороны тех, кого мы любим, это очевидное свидетельство, что мы продолжаем вести себя по-детски. Чувство вины. Еще одна подсказка. Вина и враждебность часто маскируют гнев на себя и других за нашу неспособность разорвать нездоровые связи со своими близкими. Сам факт обмена колкостями в так называемом «синдроме маятника» – следствие этой болезненной привязанности – Если вы четко, в полном смысле слова, по-взрослому осознаете, что вам нужно для дальнейшего роста, близкие могут говорить все, что угодно, их слова не заденут вас. Вы просто чмокнете их в ответ и скажете «Я люблю тебя, но это моя жизнь». И точка, без упреков и обид, никаких истерик. «Ты такой секой, не хочешь меня понять» и тому подобное. В определенном смысле эта потребность угождать или сопротивляться показывает нам, над чем еще следует поработать. Наступило время в эмоциональном плане перейти от роли ребенка к роли взрослого. Да, это сложно. Но если вы сумеете изменить инфантильные отношения с близкими людьми на отношения более ответственные, это позволит вам гораздо заботливее относиться к ним же. Парадокс иначе не скажешь. Чем меньше ваша потребность в поддержке со стороны близкого человека, тем больше ваша способность любить его. Посмотрите на отношения с людьми как на так называемую практику. Ваши реакции позволят увидеть в себе то, над чем еще нужно поработать. Благодаря этому вы сможете практиковаться в избавлении от неадекватных реакций и развивать в себе стереотипы поведения, способствующие большей ответственности. Словом, когда любимый человек усложняет вам жизнь, не нужно сначала создавать импульс, задушить его, чтобы потом подавлять в себе этот импульс. Гораздо лучше смотреться в него как в зеркало – чтобы узнать что-то новое о себе самой, над чем еще нужно поработать ради своего же личностного роста. Возможно, вы пока не в состоянии объяснить своим близким, насколько деструктивно их поведение по отношению к вам. В таком случае лучше всего будет установить между ними и вами определенную дистанцию, пока вы не научитесь общаться с ними на более взрослом уровне. Нечто подобное было у одной моей студентки, Шарлотты. Ее отец прямо в лицо говорил ей, что она бестолковая, ни к чему в жизни не приспособлена, открытым текстом. Но пришло время, и она нашла в себе силы сказать ему, «Знаешь, папа, я тебя очень люблю, но пока ты не научишься уважать меня, мы с тобой видеться не будем». «Сейчас мне нужнее всего люди, которые будут поддерживать меня, а свои колкости лучше оставь при себе». Она переехала из его дома, ограничившись только формальными визитами по праздникам, пока не почувствовала в себе достаточно внутренней силы, чтобы спокойно реагировать на его замечания. «Это на самом деле непросто». Чтобы сказать «прощай» устоявшимся отношениям с родителями, нам придется пройти через период печали, пока старая дверь остается закрытой, а новая еще не открылась. К удивлению Шарлоты, когда она в конце концов снова стала общаться с отцом, его язвительные замечания прекратились. Не исключено, что раньше у отца Шарлоты действительно были причины считать ее беспомощной. Когда же все стало по-другому, изменилась и его реакция. Внутреннюю силу в человеке обычно встречают с уважением. Мы получаем обратно то, с чем сами идем к людям. Будьте своим собственным лучшим другом. Вот что для вас самое важное. Что бы вы ни делали, чем бы ни занимались, не принижайте себя сами. Какая дорога в этой жизни поможет вам расти в своих талантах и дарованиях? На эту дорогу и нужно становиться. Возможно, в свое время вам еще предстоит удивиться тому, что близкие поймут и оценят ваш выбор.